Быстрее! Где-то были, где-то были, где-то были, где-то были, где-то были, где-то были. Петька спрашивает, ч а п а е л Василий Иванович, ты за б и т e s или за Роллинг t o n e s с Тот подумал. А Леннон в каком? Бракоразводный процесс, судья спрашивает. Если вам муж пообещает, что не будет вас больше... — Называть старой коровой. Вы намерены с ним жить дальше? — Да, — отвечает жена. — с у д я поворачивается к мужу. Вы обещаете больше не называть ее старой коровой? — Да. — Дело закрываем, — объявляет судья. Муж подходит к жене. Идем домой. — Не то врежу промеж рогов. Беседуют два охотника. — Каким порохом ты заряжаешь патроны, когда охотишься на дикого кабана? — Только дымным. — Он что, сильно бьет? — Нет, но пока дым рассеется, я успеваю влезть на дерево. Женщина в горах встречает снежного человека и говорит, давай жить вместе. Зачем? Я буду готовить для тебя пищу, я ем сырое мясо. Тогда я буду стирать одежду. Зачем мне одежда? Шерсть спасает меня от холода. Тогда я буду любить тебя. А это еще что такое? Пойдем в пещеру, там объясню. Ой-ой-ой-ой, простонал обалдевший снежный человек, вылезая из пещеры, а я-то, дурак, им орехи колол. Встречаются два приятеля. Что тебя давно на рыбалке не видно? Любовница новая никак не отпускает от себя. А ты с ней поругайся. Как? Да сбрось нее одеяло и скажи, какая ты толстая. Она обидится, а ты сходишь на рыбалку. Так он решил сделать. Лег с ней в постель, заглянул под одеяло и подумал, «Да нахрена мне эта рыбалка?» Альпинист упал в пропасть, товарищ ему кричал, «Вась, ты жив, жив! Руки целы? Целы! Ноги целы? Целы! Так п о д н и м а й с я Не могу, я еще лечу!» Одного спросили, что с вами будет, если вам отрежет одно ухо? Я буду хуже слышать. А если отрежет второе, я буду хуже видеть. Почему? Кепка будет на глаза сползать. Охотник снимает с плеча ружье, целится и убивает куропатку. «Вторая», — говорит он с гордостью товарища. «А где ж первая?» — ответ. «Это было еще до войны. Одна ж ы на охоте в Африке я с расстояния 500 метров первым выстрелом свалил слона. Это что, вот недавно на охоте в Северном море я голыми руками задушил медведя». Да, к в о п р о с о морях. Ты когда-нибудь слыхала о Мертвом море? Ну, разумеется. Так вот, это мы с братом его убили. Что думает женщина во время любовной встречи, глядя в потолок? Проститутка заплатит или не заплатит? Порядочная женщина женится или не женится? Жена побелить потолок или не побелить? Армянскому радио задали вопрос, что нужно сделать, чтобы при занятиях анонизмом не подцепить спид. Армянская радио отвечает, точно мы не знаем, но на всякий случай кипятите руки. Армянскому радио задали вопрос, как пишется в кусты, вместе или отдельно. Армянская радио отвечает, кусты вместе, и с кустов отдельно. Армянскому радио задают вопрос, что надо сделать полной женщине, чтобы похудеть? Пусть вертит обруч, отвечает армянское радио. А если она такая полная, что не может влезть в обруч, то вмешивается турецкое радио. Ради бога, не надо портить красивую женщину. В Эстонии на машине едут отец за рулем и два взрослых сына. Вдруг кто-то выскочил из-под колес. Проходит 15 минут. Отец. Это молодой лось. Проехали еще 15 минут, сын, нет, это кабан. Проехали еще 15 минут, второй сын, нет, это большой заяц. И еще едут.